Явление седьмое. Те же и Гордей Карпыч. Гордей Карпыч. Что распелись? Горланит точно мужичье. Митя. И ты туда ж. Кажется, не в таком доме живешь, не у мужиков. Что за полпивная? Чтобы у меня этого не было, вперед. Подходит к столу, рассматривает бумаги. Что бумаги-то разбросал? Митя. Это я счета проверялся. Гордей Карпч берёт книгу Кольцова и тетрадь со стихами. А это ещё что за глупости? Митя, это я от скуки по праздникам с стихорения господина Кольцова переписываю. Гордей Карпч. Какие нежности при нашей бедности? Митя, собственно, для образования своего занимаюсь, чтобы иметь понятие. Гордей Карпч. Образование? Знаешь ты, что такое образование? А еще туда же разговаривай, ты бы вот сертучишк новенький сшил. Ведь к нам наверх ходишь, гости бывают, срам. Куда деньги-то деваешь? Митя, маменьке посылаю, потому она в старости, ей негде взять. Гордей Карпович, матери посылаешь, ты себя-то бы образил прежде». Матьertid не бог знает, что нужно, не в роскоши воспитана. Чай сама хлевы затворяла. Митя, уж пуще же лучше я буду терпеть, да маминко по крайней степени ни в чём не нуждается. Гордей Карпч. Да ведь безобразно. Уж коли не умеешь над собой прилично блюдать, так и сиди в своей конуре. Коли гол кругом так нечего о себе мечтать, стихи пишешь, образовать себя хочет, а сам как фабричный ходит. Разве в этом образование-то состоит, что дурацкие песни петь? То-то глуп-то. Сквозь зубы и косясь на митью, дурак. Помолчав. Ты и не смей показываться в этом сертучишке наверх. Слышь, я тебе говорю, к Разлюляеву, а ты тоже, отец чья деньги лопатой загребает, а тебя в этком зипунишке водит. Разлюляев, что ж такое, он новый. Сукнот французской, из Москвы выписывали по знакомству. Двадцать рублей фаршин. Что ж, не ж ты мне этакую штуку надеть, как у Франца Федоровича у аптекаря, кургузы. Так его вон и дразнят все. Страм пальто. Так что ж, хорошего людей-то смешить. Гордей Карпович, много ты знаешь. Да что с тебя и взыскать-то нечего. Сам-то ты глуп, да и отец-то твой не больно умен. Целый век с засаленным брюхом ходит. Дураками непросвещенными живете, дураками и умрете. Разлюляев. Уж ладно, Гордей Карпыч строго. Что? Разлюляев. Ладно, мол, Гордей Карпыч, неуч. И сказать-то путно не умеешь. Говорить-то с вами только слова тратить. Все равно, что стене горох, так и вам, дуракам. уходит